Так, в Византии, например, существовали две философские школы, по-разному рассматривающие отношения между императором и церковью, каждая подчеркивала приоритет того или другого. Смотрите Вернадский «Византийские учения о власти царя и патриарха Прага, 1926 год, страницы 143-154». Острогорский. Отношение церкви и государства в Византии. 1931 год. Страницы 121-134. Таким образом ясно, что хотя русские располагали массой материала в библейской и византийской политической литературе, а также в классической философии, они должны были из нее выбирать при построении собственной системы политических идей наиболее отвечающей действительности. а русской политической мысли киевского периода смотрите. Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти. Петроград. 1916 год. Шахматов. Учение русских летописей до монгольского периода о государственной власти. тама 1-й, 2 Хотя в Киевской Руси не появилось ни одной обобщающей работы о государственной власти, много интересных наблюдений и замечаний по этому вопросу можно найти в разных проповедях и посланиях русских епископов и монахов того времени а также в повести временных лет. Анализ этих извлечений может дать ясное представление об основных течениях политической мысли в среде русской интеллигенции этого периода. Все русские писатели принимают институт монархии. Никто, однако, не приемлет абсолютизма. Показательно, что ни в одном русском произведении киевского периода нет ссылок на принцип римского императорского права. Нет законов для правителя. Напротив, почти в каждом русском рассуждении о государственной власти подчеркивается, что правитель связан с законом. Так монах Иаков в своем послании князю Дмитрию христианское имя Изяславы I, написанном приблизительно в 1072 году, настаивает на том, что правитель не должен отказываться от главных принципов даже под угрозой силы и не должен допускать никакого произвола в управлении делами. Послание Иакова опубликовано в Макарии, том 2, страницы 324-327. Под законом и главными принципами русские писатели понимали главным образом христианский нравственный закон, а также установившуюся практику справедливого управления. Они не выступают за какие-либо конкретные правовые ограничения княжеской власти. В этой связи можно отметить, что только к концу этого периода были приняты первые европейские конституции – Английская Великая Хартия в 1215 году и Венгерская Золотая Булла в 1222 году. С другой стороны, город Новгород даже в киевский период ограничил княжескую власть специальными хартиями, и эти хартии можно считать элементами основного конституционного закона. К сожалению, новгородские грамоты до монгольского периода не дошли до наших дней. Смотрите главу 7, раздел 6. Однако новгородские традиции тоже не пропагандировались в политических размышлениях русских книжников того периода. В этом отношении русская политическая теория отставала от политической реальности. Не отстаивая конституционных гарантий, Решение проблемы писателей усматривали в нравственных и интеллектуальных качествах князя. В этом смысле русские исследовали идею Платона о царе-философе. Тот, кто принимает большую власть...